Часть двадцатая. Суета-сует. «Мам, ты как здесь оказалась?» — икнула я, разглядывая склокоченную клокоченную старомотной химической завивкой мелкую фигуру в дверном пароеме. «На собаках, блин, прискакала. Что за глупые вопросы? На самолете, конечно, прилетела. Что, так и будешь, мать, в дверях держать? Или впустишь все-таки?» — рыкнула родительница и, оттеснив меня плечом, затащила в прихожую огромный чемодан. «У вас буду жить. «Почему это?» Испугалась я, глядя на писающую на ковер от счастья падлу. «Потому что твой отец идиот», — припечатала матушка. «Боже, что это?» Взревела она, показывая на появившегося из кухни пупсика, облаченного в носок, который желал своей порции ласки. Я не успела и слова сказать, как, офонаревшая от неземной красоты котейки, мамуська пинком ноги отправила несчастного гада в полет, распластавшись в воздухе лысым телом придающим ему ускорение из-за несопротивления воздуху. Пупсик летел, словно фрисби. Врезавшись в стену, он затрепыхался, пытаясь собрать в кучу дрожащие лапки. Носок-жилетка остался лежать у моих ног. Мать просто выбила несчастное животное из импровизированной одежонки. «Боже, мама, что ты творишь?» — взвыла я и бросилась на помощь домашнему любимцу. «Пона уродцев, а ты и думай потом». Ворчала родительница, явно сожалея о содеянном, но вида подавать не хотела. Сидящая у нее на руках падла улыбалась, глядя на фиаско своего хвостатого собрата по оружию. — Бабушка приехала! — обрадовался Жорик, крутясь вокруг огромного чемодана в ожидании поживы. А я стояла и думала, как сообщить о столь неожиданном подарочке любящему зятю Гоше. Нет, не подумайте, Гоша любит свою тещу и даже очень. Просто жить с ней в одной квартире долгое время не может. Дети тоже стараются испариться из дома, когда там правит бабушка. В общем, я буду у вас жить, это вообще апокалипсис. Этот старый дурак, выступала мамуля энергично весят тесто для пирожков, спустя 20 минут после воцарения в квартире, совсем умом поехал. Домой мотор притащил от своей колымаги. Я ему говорю, или я, или железяка. Знаешь, что он мне ответил? В ожидании уставилась на меня родительница. Понятия не имею. Вздохнула я, готовясь к разговору с домочадцами. Ты, говорит, за сорок лет из меня всю кровь высосала. Дай хоть на старости лет кайфануть. Я кровь выпила. А то, что когда мы женились, у него даже трусов нормальных не было, он не вспоминает. Нет, помнит только, как я у него сардельку отбирала, когда диапету ему поставили. Ну, ничего, пусть кайфует теперь. Посмотрим, сколько выдержит. «Угу», — кивнула я головой, представляя, как папочка страдает. Скорее всего, он купил себе вредных конфет и пожирает их, сидя перед телевизором в любимых трениках и драной футболке, запивая гастрономическое безумие литрами пива. Но озвучивать свои мысли я не рискнула, опасаясь быть испепеленной на месте маминой ядовитой слюной. «А вот и я», — радостно проревел Гоша, появляясь на пороге кухни, но тут же закашлялся, подавившись приветствием. «Здравствуйте, Ольга Петровна!» Прокашлявшись, выдавил он. «Вы надолго к нам?» «Пока не выгоните!» Хмыкнула теща, прожигая взглядом моего мужа. «Что, даже чая не попьете?» Вспомнил глупую шутку любимый. «Ну все!» Подумала я, глядя на наливающуюся краснотой мамуськи на лицо. «Все как всегда. Мой зять блещет умом и остроумием. Похвально!» Наконец взяла она себя в руки... Но мне было абсолютно ясно, что холодная война началась, и теперь квартиру будут сотрясать постоянные бои местного значения. Сколько аглоедов нажили я ворчала мать вечером, глядя на собравшихся за столом детей и их приятелей. Прокорми, попробуй. А узбек пирожки-то ест? Мамангок не узбек, он кореец, — спокойно объяснила я. Еще не лучше, тот -то и я смотрю, на нашу ничку посматривает. Ты знала, что корейцы собак едят? Они для них деликатес», — ядовито изрекла мама, торжествующе глядя на покрасневшего душа и парня. «Прекрати!» — зашипела я, глядя на руку Таськи, в которой та сжимала вилку. Так и до смертоубийства недалеко. «Спасибо», — сказал Ангок, встал из-за стола, вымыл тарелку за собой Таськой и, схватив ее за руку, выскочил из кухни. «А где пупсик?» Гоша оглядывался в поисках хвостатого прохвоста, чтобы угостить его кусочком колбасы такая уж у нас традиция я больше чем уверена что это именно ты дал имя уродцу растянула в улыбке губы родительницы какие сами такие и сани нет подала голос ани хватая с тарелки второй пирожок это таська она его нашла я бы на вашем месте милочка выпечкой не увлекалась у девочки такого чемодана быть не должно Лилейна пропела дома мучительница проследив движение руки димкиной пассии. И внучку мою зовут Таисия, чтобы вы знали. Запрещаю звать ее собачьей кличкой в моем доме. Гоша подавился пирожком, но промолчал. Димка играл желваками, глядя в наливающиеся слезами глаза всегда веселой Анюски. И только падла весело виляла хвостом, пожирая третий пирожок, выданный ей любящей бабулей. Ей нельзя столько, печень не выдержит, попыталась остановить собачье обжирательство я. Но мама так на меня посмотрела, что все мои доводы выветрились из головы. — Я не выдержу долго, — плакал со шепотом Гоша, когда мы наконец-то улеглись с кровать. — Ты же не станешь такой. Говорят, дочери с возрастом становятся похожи на свою мать. — Гошик, родной, пообещай мне, что если вдруг это произойдет, вы меня просто убьете. — Обещаешь? — испуганно заплакала я. — Надеюсь, до этого не дойдет, — вздохнул муж и захрапел. Мне не спалось. Всегда удобная кровать сегодня казалась жесткой и неудобной. Нет, не подумайте, я очень люблю своих родителей. Они замечательные, самые лучшие на свете. Но дети должны жить отдельно. И в этом нет ничего предусудительного. Я знаю, что и маму мы раздражаем, хотя она нежно любит своих внуков. Просто родители привыкли жить одни. Так же, как и мы. А Нингоку Ни Ингогу досталось тоже не просто так. Мама ревнует своих внуков к их возлюбленным. Ей кажется, что они воруют у нее внимание любимых маленьких для нее детей. — Да прекратит кто-нибудь эту какофонию! взревела мама в Таськиной комнате. Гоша всхрапнул и затаился. Я услышала шаги, потом грохот падающего на пол тела и отборный мат, каким может разговаривать только моя мамочка. Скачив с кровати, Гоша бросился в комнату дочери и спустя мгновение взвыл, словно тетенька из добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Пупсик отомстил, люто и беспощадно. Мама встала с кровати и пошла будить Гошу, дабы прекратить издевательство его храпом. Гад, привыкший спать в таскиной кровати, обалдел, когда увидел вместо любимой хозяйки террористку, сделавшую из него десантника. Ошалев от леденящего кровь ужаса, Пупсик не придумал ничего лучше, чем выпустить свои стальные когти и вцепиться в ногу своей обидчицы. Мама, не ожидавшая такого западла, выражение пострадавшей, рухнула на пол с ужасающим грохотом. Опять полка рухнула, решил Димка и поплелся в кладовку за молотком, совершенно забыв о том, что за окном ночь. Убийцы! кричала мама, увидев в дверях наряженного в семейные трусы Гошу и Димку с молотком в руках. Ироды! Упсик сидел на аквариуме и орал дурниной, видимо, сообщая миру, что захватчица наказана. — О, Максимовские! — заколыхалась медсестра скорой помощи, наблюдая, как мы полным составом вваливаемся в приемный покой. Гоша пер на руках тещу, наряженную в ночную сорочку и одеяло. «Красавцы — Красавцы! — констатировала медичка, разглядывая моего мужа, одетого в семейке и зимнюю куртку. Замыкал процессию Димка так и не выпустивший из рук молоток. Жорик тащил за руку не до конца проснувшуюся таську. «О, да, вы размножаетесь в геометрической прогрессии. Так, глядишь, мир захватите скоро!» «Я не поняла», — угрожающе приподняла бровь больная. Бигемотам что, тоже разрешили в больнице работать?» Всегда острая на язык медсестра, отвесила челюсть, но промолчала. Видимо, глянув в глаза мамы, забыла все гадости. «Перелом лучевой кости в двух местах», — сказал привыкший к нам доктор, а потом перевел взгляд на Гошу. «Вам не жарко, голубчик, в зимней куртке? Лето на дворе. Интересно, где он ее взял? Я же вроде по шкафам все распихала», — подумала я. Домой мы вернулись под утро. Посплю часок и на работу. Падая на кровать, решила я. Пахло блинами, медом и кофе. Пупсик вертелся возле плиты, плотоядно облизываясь на миску со сливками, стоящую на столе. «Иди уж!» — мыкнула мама и поставила миску на пол, тут же став любимой подружкой вредного зверя. Хоть ты и гад, конечно. Падла доедала блин со сгущенкой, все семейство сидело за столом, включая Инго Касани, в состоянии нирваны и сыта икала. «Мама, ну зачем ты? Рука же болит у тебя!» — спросила я, вползая на кухню укоризненно прожигая домочадцев взглядом. — А это не я? — мыкнула мамуся. — Узбек ваш? Тасюшка ему сказала, что я руку сломала, он и примчался. Хороший мальчик, только немного странный. А мне отец звонил, сказал, что скучает. Поеду я. Ну и пусть он там с мотором своим корячится, я ж понимаю все. Видать, здорово она ночью шабанулась. Зашептал мне Гоша в район челюсти, который я перемалывала уже третий блин. Может, доктору показать? Мало ли, стряхнуло чего в голове. Мама уехала, и я тут же заскучала по ее кипучей энергии, ее выражениям, которым нет аналога ни в одном словаре, и даже по ворчанию. Да, мы все с характером, порой тяжелым, но от этого не любим друг друга меньше или больше. Для меня она самая лучшая и замечательная, самая красивая и умная. Моя любимая мамочка. «Скучно без бабули». Схлипнул Жорик, и два бабушка скрылась за лентой проверочного терминала. — Ты, Нюська, не умеешь такие пирожки делать, как теща, — смахнул скупую слезу Гоша. — Надо ей позвонить будет, — задумчиво сказала Таська, откнувшись носом в толстовку Нгока. — Я молоток потерял, — засмеялся Димка, целуя свою Аню в щеку. Пост-скриптум. Дорогое мое семейство, вы читаете эти записки, я точно знаю. Потому прошу, если я стану, как моя мама, любите меня так же. Как знаю, любите ее. И тогда я буду самым счастливым на свете человеком.